Сеня ему такой отравы налил, что Андрей от одного запаха чуть не упал. Но отказать хорошему человеку не было сил. «Кажется, я впервые в жизни буду пить технический спирт», — пронеслось в голове. А впрочем, Сеня-то ничего, хлещет эту мерзость и не жалуется. гляди тоже выживу. Ощущая себя не то самоубийцей, не то настоящим индейцем, а в общем и целом полным идиотом, Андрей опрокинул прозрачную жидкость в ворот. — Что это было? — прохрипел он, отдышавшись. — Как что? — почти возмутился хозяин. «Самогон — Самогон? После граненого стакана сининого пойла Андрей баллона не почувствовал вовсе. Просто уложил красный цилиндр на плечо, и, небрежно придерживая его одной рукой, пошел узкими тропками, ловко открывая и закрывая за собой калитки, прыгая через канавы. Своего участка он достиг поразительно быстро, а баллон, не переводя дух, загрузил на место и подключил, после чего сказал «Мам, я прилягу», и вырубился. Отца он нашел уже в темноте на крестах, При большом стечении народа, под дикий хохот, Дмитрий Лузгин клянчил у проезжего мотоциклиста шлем. Домой сходить. На веранду осторожно выглянул Витя. — Ага, проснувший, вставай, умывайся, пайка уже на столе. Пайка оказалась вчерашней картошкой с тушенкой в большой сковороде и селедкой на районной газете. Поверх раздела объявлений. Лузгин нацепил на вилку кусок осклизлой рыбы и прочел. «Нежелательная беременность. Быстро, качественно и дорого. Бля!» — только и сказал он. А похмеляться Лузгин отказался наотрез. Заявил и так хорошо. Ему действительно было хорошо. Зашишевский воздух прекрасно лечил похмельный синдром. Точнее не давал синдрому разгуляться в теле. — А я выпью, — решил Витя. — Мало ли, как дела пойдут, верно? Лузгин смысла фразы не понял, но на всякий случай кивнул. Народ собрался, естественно, на крестах. Лузгин вспомнил, как много лет назад совсем еще мальчишкой провожал отсюда местных на волка. Тогда поддатая орава Укатила в прицепленной к трактору ржавой телеге со страшно перекошенными колесами. Добыли они волка или нет, память не сохранила. Кажется, не добыли. Может, не особенные хотели. Сейчас мужики оказались практически трезвы. По некоторым заметно было, что они усилим воли заставили себя обойтись без дежурного утреннего стакана. Выглядело ополчение мрачно, деловито, с тем неуловимым оттенком холодной отрешенности, какой можно прочесть на лицах мужчин, готовых к убийству. Кажется, после ночного происшествия тут восприняли зверя окончательно, всерьез, как равного себе противника, и шли на него тоже не шуточно. Сеня привел Найду, свою гончую, старую криволапую псину, некогда гладкошерстную, а теперь просто в лишаях и проплешинах, с заплывшими гноем скучными глазками. Поверить в то, что эта развалина, способна идти по следу, да еще давно простывшему, мог лишь тот, кто знал Найду в деле. Лузгин знал, но все равно не верил. Найда сильно одряхлела за последние годы, как и большинство Зашишевских, как и все село. — Хорошо, что ее зверь не заел, — сказал Муромский. — У меня не заешь, — напыжился Сеня. — Это ты, дедушка, молодец. Ну, погнали. Найда взяла след с полуоборота, снюхала прямо с навозной кучи и уверенно пошла в лес. Лузгин только языком цокнул. Я ее сюда ночью приведший, — объяснил Сеня, — пока след теплый. — А ей все равно, она слепая, ничего не видит. Будто желая проиллюстрировать, насколько ей все равно, Найда попробовала врезаться в дерево. Но за секунду до удара носом сменила курс. Лузгин припомнил. Собаки к старости действительно слепнут и ориентируются нюхом. Ночью она испугавшая была, сказал Сеня негромко. Ой милок, испугавший, но блес прямо рванувший будто и страшный ей. И взять зверя все одно надо. Значит плохой зверь, сильно плохой однако. Чего это ты как чукча заговорил? Удивился Лузгин. Сеня в ответ хмыкнул. Лузгин понял, не одна собака испугавшая. Она еще с ночи заразила страхом хозяина. А Сеня в жизни не был трусом. Осторожным, внимательным, осмотрительным. Да, был. Предпочитал не связываться с опасностью попусту. Но, допустим, когда на него однажды решила поохотиться рысть, Видимо, Сеня, низкорослый и худой, показался киске добычей подходящего формата. Он охотницу переиграл и завалил с блеском, злорадно. Что рассказывало поведение Найды опытному народному умельцу, Лузгин воображать не хотел, а спрашивать в лоб постеснялся. И здесь это не было принято. Захотят, сами расскажут. В засушевье... Один муромский, испорченный городской жизнью, вел себя естественно, раскрепощенно, где-то обходя, а где-то и прямо нарушая местный этикет. С остальными приходилось держать ухо востро, ловить малейшие оттенки речи. Именно в нюансах скрылась самая важная информация. Охотники миновали под и углубились в сосновый бор. Найда уверенно тянула хозяина за поводок. Сеня подтормаживал, не давая собаке чересчур разогнаться. — Дедушка, а не пора ли нам цепью? — спросил Муромский. — Да что ты, милок! — отмахнулся Сеня. — Километры еще не меньше. Зверь, форма там, в завале. Больше некуда ему. — Это где старый бурелом? — уточнил Лужгин. «Ну да, милок, завал!» Такие вещи Лузгин привык спрашивать. В Зашишевье элементарный напильник звали то подпилок, то распилок, а водку — либо вино, либо белое. Остальное питье — красное. Что важно, не цветное, а красное, будь оно хоть белое полусухое. Когда вокруг сплошные лингвистические казусы, Не ровен час, где допоймешь какую-нибудь сущую ерунду. Может выйти глупо. Тут было дело. Юра помогал Муромскому Массандру строить. Вот Массандра она, и хоть ты тресни. — А ручей? — встрепенулся Муромский. — Да пересохший тот ручей. — Не весь. — А если зверь по руслу прошел? — На что ему? — Не знаю. — сказал Муромский и сутуса, — а я бы прошел. Но ты же не зверь, они не любят. — Не знаю, — повторил Муромский, — я-то, допустим, точно не зверь. А что за гадость эта, сука? Он будто в воду глядел, и и буквально. За ручьем Найда встала, задрала нос вверх, покрутилась на месте — Потом вознамерилась заложить дугу, но Сеня собаку придержал. Следов в русле было не разглядеть, их замыло редтечением. А ручей тянулся себе и тянулся по лесу. Вовсе он не пересох. Вдалеке маячила линия бурелома. Здесь лет десять назад повалило множество деревьев, и прятаться зверь мог где угодно. «Разделимся и в разные стороны по берегу», — предложил Муромский. «А вось увидим, где он выходил». Сеня подумал и не очень уверенно сказал. «Это, конечно, да. А может, ну его?» «Ты чего, дедушка?» предчувствие у меня», — буркнул Сеня виновата. «Пошли-ка до села». «Думаешь, пока мы тут, он там?» — Нет, милок, нет. Только ничего у нас в лесу не получится. В надо зверя брать ночью. Он придет же, зверь-то. — Бабы нас убьют, — бросил издали Витя. — Это точно, — поддержал Юра. — Моя уже того, с утра на кочергу нехорошо смотревший. — А моя-то, — пожаловался вчерашний пострадавший. — Баб и детей сгоним в одну-две избы, выставим охрану, — заявил Муромский. — И устроим засидки по дворам, где скотина. Куда-то зверь непременно сунется, а тут мы его и возьмем. — Хорошо ты придумал, дедушка. Теперь вопрос. Людей-то у нас хватит или скотину тоже уплотнить? — А если на совхозный двор... — предложил Витя. — Там крыша проваливший, а так ничего. Окна досками заколотим, а пусть зверь через крышу лезет. Точно никуда не денется. Электричество я сделаю. Как он запрыгнет, а мы рубильник — бац! И полная иллюминация. — Дело, говоришь, — оценил Муромский. — Те слышали. Значит, когда стадо вернется, сразу его туда. Ничего, — Бабы с ведрами прогуляются географии. Ну и что, потопали на дворе порядок наводить. Главное в самотохе не пострелять скотину. Ляпнул, что пришло на ум Лузгин. И не говори, Андрюха, тогда нам точно пипец. Хохотнул Витя. Я лучше грохну своих коров и съем, чем за ее утащит, сказал Муромский. Все, решили. Возражения? Нет возражений. Пошли. Возвращались они, нервно перешучиваясь и поминутно оглядываясь.